Глава п я т а Юридическая контора Блика вполне ожидаемо располагалась в респектабельном офисе в центре города. Светлая и просторная приемная была оснащена биометрической пропускной системой и эргономичной мебелью. Молодая секретарша провела меня в кабинет мисс Хан, и когда я отказался от кофе и чая, ушла, плотно закрыв за собой дверь. Аниса тоже выглядела не выспавшийся. Она у с т а л о улыбнулась в знак приветствия, и я сел напротив нее. Вы сказали, что последний раз говорили с мистером Бликом больше недели назад. А о чем? Да ни о чем особенном. Как вам известно, Энтони решил взять отпуск. Мы ежемесячно созваниваемся, я докладываю ему про дела в конторе, обсуждаем долгосрочные сделки, персонал, политику фирмы. И, судя по голосу с ним, все было хорошо? Лучше не бывает. Он не сказал ничего странного или необычного. Ничего. Вы возглавляете фирму в отсутствии мистера Блика. Мы всегда очень тесно сотрудничали, — к и в н у л а Аниса. Выражение моего лица не изменилось, но она посмотрела на меня и пояснила. В сугубо профессиональном смысле. А семья у мистера Блика есть? Она покачала головой. Близкие друзья или родственники. Он очень много работает. То есть в его жизни нет никого, кто бы заметил его отсутствие. Он живет работой, но отчасти поэтому и уехал. В прошлом году у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Он хотел посмотреть мир, пока еще не слишком стар. Аниса говорила так, будто хотела убедить в чем-то саму себя, и все это время теребила нитку на рукаве. «У вас есть его домашний адрес?» «К чему все это?» Она посмотрела мне в глаза. Наверняка у него просто разрядился телефон, так что просто ради проверки. Мы поехали в дом Блика в Карвуде. Аниса всю дорогу в красках расписывала какие босс устраивал рождественские корпоративные вечеринки с изысканными ужинами и дорогим вином. Особенно грандиозным было прошлогоднее празднование. Блик расщедрился на несколько бутылок особо дорогого вина и ужин из восьми блюд. «Что он говорит про события в Палас-отеле?» — спросил я. Аниса молчала. «Вы ему сказали?» Она смотрела куда-то перед собой. Я отправила ему емейл, e где рассказала о взломе, но не о трупе. Он не ответил, тихо сказала она. Мы оба задумались о вероятных причинах молчания Блика. Мне нужно спросить вас еще кое о чем, сказал я. Помните Джеффа Шорта? До прошлого года он работал на Блика. Джеффа, конечно. Вы хорошо его знаете. Смотря что вас интересует. «Просто коллега, приятель». «Значит, вы не знали, что у него была интрижка с одним из ваших клиентов?» «Я рискнул посмотреть на нее». «Что?» «Нет». Она сопоставила мои слова с тем, как Наташа Риф узнала об измене Фредди. «Боже мой, но Джефф женат. Женой все как-то мутно. И я обещал, что если она не связана с делом, то ее имя упоминаться не будет. Вы ее знаете?» Встречались на мероприятиях, но я ее давно не видела. Она почти год читала лекции в Америке. Да, так и есть. Вы же не думаете, что это она писала письма Наташе? Я покачал головой. Она точно работала в это время в Вашингтоне, а письма доставляли не почтой. Конечно, кто-то мог отправлять их за нее, но это как-то слишком сложно. Я снова взглянул на Анису. Она сосредоточенно хмурила брови. Наверное, размышляла, кто это мог быть. Список людей, знавших и Фредерика Койла, и Джеффа Шорта, был невелик. Аниса тоже в него входила. Фредди Койл предпочитал мужчин, но у нее могла быть раньше интрижка с Джеффом. Может, она отправляла письма Наташе из преданности? Вряд ли. Наташа Риф... разговаривала с Анисой недружелюбнее, чем со мной. «Не против?» – спросила Аниса, нарушив мои размышления. Она держала в руке сигарету. «Курите, конечно». Вейп не помог. Я его где-то оставила. В голове полная неразбериха. Она зажгла сигарету, затянулась. Впервые за все время знакомства я увидел ее расслабленной. Дом оказался большим, уединенным особняком с эркерными окнами и дверью с узорчатой деревянной облицовкой. Длинная подъездная аллея петляла среди изумрудной зелени. Судя по виду сада, за ним любовно ухаживали, несмотря на то, что хозяин был за границей. У дома стоял кремовый «Лексус», рядом обшарпанный строительный фургон. «Это машина Энтони?» Аниса нахмурилась. «Вроде бы нет». Из холла Доносились приглушенные голоса, похожие на бормотание радио, пахло краской. Я слегка постучал в дверь, потом толкнул ее. Рабочий, красивший пол малярным валиком, оторвался от своего занятия и вопросительно посмотрел на меня. «Здравствуйте, мы ищем хозяина». «Миссис Харди!» прокричал рабочий. Из другой комнаты выглянула женщина, потом вышла в коридор, и встала у двери. «Чем могу помочь?» «Я детектив-констебль Эйден Уэйтс. Мы ищем Энтони Блика». «Энтони Блика?» «Он хозяин дома». Она покачала головой. «Простите», — недоверчиво произнесла Аниса. «Но он приглашал нас сюда на Рождество». Хозяйка посмотрела на нас и улыбнулась. «А в январе продал дом мне».